Посланник султана растерялся, поскольку не имел с собой достаточно денег. Узбек любезно договорился с ведущими купцами Золотой Орды, чтобы те дали султану денег взаймы. Было подписано предварительное соглашение, но лишь в 1320 году княжне по имени Тулунбай было дозволено проследовать в Каир в сопровождении большой группы вельмож и слуг. Кортеж остановился на несколько дней в Константинополе, где император Андроник III щедро принимал знатных путешественников. Прием Тулунбай в Александрии был не менее пышным. Как только невеста сошла на берег, был подписан свадебный договор, и она проследовала в Каир. Однако брак не был счастливым. Султан развелся с Тулунбайом, Через несколько дней и передал ее одному из своих эмиров. Узбек ничего не слышал ни об этом инциденте, ни о последовавшей затем смерти Тулунбай на протяжении пяти лет. Он был сильно оскорблен и отправил несколько посольств в Египет с требованием объяснений 1332-1335 годы. Позднее он выразил желание жениться на одной из дочерей султана, но ему сообщили, что ни одна из них не достигла брачного возраста. Очевидно, что из двух монархов узбек больше стремился к тому, чтобы установить сердечные отношения. Между прочим, у него был ряд конфликтов с ильханами, и он нуждался в помощи мамлюков. Первый период напряженности между узбеком и Ильханом Абу-Саидом относится к 1318-1319 годам. Узбек основал свою ставку на Северном Кавказе, что не вылилось в какую-либо большую войну. В 1324-1325 годах войска Ильхана вторглись в долину Терека на Северном Кавказе, но были отброшены. Десятью годами позже, когда узбек развязал войну против Азербайджана, его войска были остановлены персами. Узбека высоко превозносили мусульманские историки и путешественники за его защиту и пропаганду исламской веры, за справедливое правление и поддержку торговли. Согласно Ибн Араб-Шаху, историку 15 века, При узбеке торговые караваны безопасно курсировали между Крымом и Хорезмом, не нуждаясь в каком-либо военном сопровождении, и на протяжении всего пути было вдоволь пищи и корма для скота. Как уже было отмечено, узбек основал свою столицу в сарае Берке. Ибн Батута, который посетил владение узбека около 1333 года, Описывает сарай как большой и красивый город с широкими улицами и прекрасными рынками. В нем жило шесть народов – монголы, аланы, кипчаки, черкесы, русские и греки, и у каждого был в городе свой район. Для защиты себя и своих товаров иностранные купцы останавливались в особой части города, обнесенной стеной. Как и его предшественники, узбек проводил в городе лишь часть года, в остальные месяцы странствуя со своей свитой. Летом он часто направлялся на высокое плато Северного Кавказа, расположенное близко к горам. Его всегда сопровождали жены и высшие придворные чиновники. Это странствующая орда описано Ибн-Батутой, как огромный в постоянном движении город из шатров Любимой женой узбека была Хатун Тайдула. Ибн Батута называет ее Великая Хатун, и ему рассказывали люди, которым он доверял, что у Тайдулы было особое телосложение. Каждую ночь узбек снова и снова обнаруживал ее девственницей, и поэтому предпочитал ее всем остальным своим женам. Двор Узбека был знаменит роскошными приемами, которые давались каждую пятницу в золотом шатре. Празднование окончания поста было особенно пышным и изысканным. В отношении русских дел политика Узбека была менее конструктивной.